Глава шестая. Виктория. Не успеваю я приблизиться к подруге, как кто-то со спины хватает меня за руку. От этого у меня холодок по коже. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. А! На мгновение я зажмуриваюсь от внезапно нахлынувших воспоминаний, тяжелых, пугающих воспоминаний. Но сейчас нельзя выдавать эмоции, я на работе. Поэтому резко открываю глаза и вижу взволнованную пожилую женщину, сидящую около прохода. — И я хотела попросить воды. Невинным голосом произносит пассажирка. — Простите, я не хотела вас пугать. От дрожи которая единым порывом захлестывает мое тело, я еле стою на ногах. А еще и высокие каблуки. Они нисколько не облегчают мое и без того шаткое положение здесь. Нет, нет, что вы? Натягиваю на лицо улыбку, хотя выходит с трудом. Конечно, я вам все сейчас принесу. Спасибо. Добродушно улыбается женщина, а я, безуспешно пытаясь унять нежелающую покидать меня тревогу, легко киваю головой и отхожу назад. Как только выхожу в зону, где меня не заметят пассажиры, по стеночке сползаю на пол, отчаянно пытаясь сдержать слезы. Почему? Почему мне до сих пор так страшно? Ведь я уже давно в безопасности. С тех самых пор, когда я сбежала из медицины. С тобой все в порядке? От неожиданности я вздрагиваю. Ко мне подошла Ксения, а я даже не услышала звук ее шагов. Ой, да, все хорошо. Вскакиваю я, спешно поправляя прическу. Надеюсь, я не размазала тушь. Уверена? Выглядишь не очень. Недоверчиво говорит подруга. Что-то с пассажирами? Нет. Отрицательно мотаю головой, окончательно приходя в себя. Все в порядке. Так, немного голова закружилась. Ну, смотри. Пристально смотря на меня, произносит Ксения. Если что-то не так, лучше скажи. Хорошо. Улыбаюсь я. — Мне нужно воды отнести женщине-фюзеляже. в — О, конечно, иди. Пропускает меня девушка, и я благополучно возвращаюсь к работе, окончательно выветрив из своей головы тревогу и смятение. Из головы, не из души. — Спасибо, душенька! Улыбаясь, смотрит на меня пассажирка, когда я приношу ей воды. В следующую же секунду на весь самолет раздается голос Игоря Викторовича. Твердый, но в то же время дружелюбный. Не такой, каким он был во время разговора со мной. М «Да, Арестова, умеешь же ты наживать себе врагов!» «Дамы и господа!» — говорит командир экипажа Булатов Игорь Викторович. Через несколько минут наш самолет начнет снижение и будет готовиться к посадке. Зажигается табло с надписью «Пристегнуть ремни». Первая посадка. Не верится, что через совсем небольшой отрезок времени закончится мой первый стажерский полет. Булатов. «Снижаемся» благо туман над аэропортом кольцова в екатеринбурге благополучно растаял что же макар петрович командую я пять шесть метров выравниваем есть выравниваем бодро отвечает мой напарник осуществляю приземление без кренов на два основных колеса и при поднятом переднем Говорю я, не отводя внимательного взгляда от земли. Скорость 110 км в час. Можно тормозить. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Кольцова города Екатеринбург. Температура за бортом плюс 20 градусов по Цельсию. Время 12 часов дня. Благодарим за выбор нашей авиакомпании. Говорю я в рацию. Сейчас вам будет подан трап. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки. В фюзеляже раздаются громкие аплодисменты. Пассажиры хлопают в знак благодарности за успешный полет. Однако этот звук не радует меня. Я выполняю свою работу. Благодарность мне не нужна. В горячих точках никто не хлопал. Я понимаю, что в данной ситуации не важно, что я думаю об аплодисментах. Сейчас я всего лишь пилот. Но я еще и один из учредителей нашего авиахолдинга. Спасибо за это отцу, который сейчас является держателем контрольного пакета акций ООО Аэрохолдинг. Я не хотел в гражданскую авиацию. В авиацию в принципе. В детстве я прочитал книгу о военно-полевом хирурге и загорелся мечтой стать таким же, как главный герой, врачом, спасающим жизни в самые тяжелые и страшные моменты. Но жизнь распорядилась иначе. Отец, который всю жизнь проработал пилотом, отправил в летное училище, из которого я сбежал и поступил в военное авиационное училище. Путь в медицину мне был закрыт. Может, после этого я и стал плохим сыном в глазах отца, но. Игорь Викторович, вы что загрузились? Толкает меня в бок Тузов. Уснули? «Нет, так, загрузился немного». Сухо отвечаю я, потряхиваю головой. «Да ладно вам, Игорь Викторович!» Поглаживает усы Макар Петрович. «Давайте выйдем, прогуляемся. Погода замечательная, а нам еще обратно лететь через четыре часа». До полета я именно так и хотел поступить. После брифинга отправиться в ресторан, спокойно посидеть, а после подремать перед возвращением обратно в Москву. Но с появлением этой, как ее там, арестовой, все пошло не по плану. Этот чертов кофе, ее чертова самоуверенность и моя чертова злость на нее. Не в этот раз отмахиваюсь я. Сейчас у меня другие планы. В любом случае, после посадки экипаж не сразу оставляет самолет для осмотра авиатехниками. Я, будучи пилотом, могу этого и не делать. Моя задача лишь выключить бортовое питание. Но хочу посмотреть, как работает это арестово. Выхожу из кабины. Туда-сюда снуют бортпроводники, осматривают салон на наличие оставленных предметов или повреждений, делают записи в бортовых журналах. Пытаюсь в этой суете выцепить взглядом Арестову, но вместо нее перед моими глазами возникает Юлия Петровна Голунова, по своему обыкновению, начавшая строить мне глазки в присущей ей и до белого коленя раздражающей меня манере. «Ох, Игорь Викторович, я так рада, что мы прилетели!» щебечет женщина. «А какие у вас планы? Ведь нам предстоит лететь обратно через несколько часов». «Нет планов». Сухо отвечаю я, даже несмотря на старшую бортпроводницу. «Где же это Арестова? Не вижу». «Да нет, вы не поняли». Смешливо продолжает Юлия Петровна. «Мы с другими членами экипажа собираемся в ресторан, отдохнем, поболтаем. Вы как, с нами?» «Нет, у меня другие дела». «Жаль». Дует накрашенные губы Юлия Петровна. Мне было бы приятно составить вам компанию. Арестову позовите? Что? Эту растяпу? Да зачем она вам сдалась? Это приказ. С жестким тоном, оставшимся у меня после командировок, я резко одергиваю бортпроводницу. Позовите. Она вроде на улице уже, — фыркает Голунова. — Вроде она закончила свои дела здесь. — Отлично, сам пойду. — Куда вы, Игорь Петрович? — кричит мне вслед Юлия Петровна. — Может, вы кофе хотите? Ее вопросы остаются неотвеченными. Они разлетаются гулким эхом по салону, полностью опустевшего самолета в момент, когда я по трапу схожу вниз. Где же она? Верчу головой вокруг и вижу ее. Стоит лицом навстречу ветру. Волосы распустила. Ее длинные белокурые волны колышутся от малейшего дуновения ветра. Странная она какая-то. Обычно все новенькие стараются наладить общение с коллегами, а она наоборот, дистанцию держит. Подхожу к ней со спины и встаю рядом. «Вам что-то нужно, Игорь Викторович?» К моему удивлению, Арестова первая задает мне вопрос. Не знал, что она меня заметила. «Нет». Тогда почему вы подошли именно сюда? Аэродром пуст, есть много других мест, где можно подышать воздухом. И все же вы выбрали это место. Вот же зараза! Вроде бы ничего такого не говорит, но бесит меня с каждым разом все сильнее и сильнее. Меня, военного летчика, хладнокровного и невозмутимого. Вывести меня на эмоции редко кому из моих знакомых под силу, а тут какая-то смазливая девчонка. «Я не помню, как вас зовут». «Виктория Валерьевна», Чеканит девушка, перебивая меня. «Значит так, Виктория Валерьевна. Не успеваю я закончить фразу, как вдруг где-то слышится крик. «Помогите!» Продолжение совсем скоро. Как думаете, что же хотел Булатов и кому нужна помощь?